— Это еще что такое? — воскликнул Мишель Ордан. — Еще один снаряд! Барбекен не ответил. Появление этого громадного небесного тела удивило и встревожило его. Он понимал, что их ядро — Вполне могло столкнуться с неизвестным болидом, и такая встреча грозила путешественникам самыми плачевными последствиями. Либо отклонив снаряд с его пути, либо ударом повергнув его обратно на Землю. Либо, наконец, этот астероид, вследствие непреодолимой силы притяжения, мог увлечь снаряд за собой». Председатель Барбикен быстро оценил все три возможности, которые тем или иным путем привели бы его предприятие к роковому концу. Его спутники безмолвно уставились в пространство. Шар, приближаясь, все увеличивался, и вследствие известной оптической иллюзии путешественникам казалось, что снояд летит прямо ему навстречу. «Тысяча чертей!» — воскликнул Мишель Ардан. «Поезда вот-вот столкнутся!» Путешественники инстинктивно подались назад. Их ужас был неописуем, но продолжался недолго. Астероид пронесся в нескольких стах метрах от снаряда и исчез так же внезапно, как и появился. Это объяснялось не столько быстротой его полета, сколько тем, что его поверхность, обращенная к луне, быстро потухла в непроглядном мраке. «Счастливого пути!» — проговорил Мишель Ардан со вздохом облегчения. «Подумайте только, неужели же Вселенная так мала, что какое-то жалкое ядро не может на свободе прогуляться по небу. Что это за важная особа, эта планета, которая чуть было нас не сшибла? Кто знает? — Я знаю, — сказал Барбикен. — Ты всегда все знаешь, чтоб тебе неладно было. — Да это простой болит но болит очень крупный, который благодаря силе притяжения Земли превратился в ее спутник. Неужто? Стало быть, у Земли две Луны, как у Нептуна? Да, Мишель, две Луны, хотя считается, что Луна — единственный спутник Земли. Вторая Луна так мала, и скорость ее до того громадна, что жители Земли не в состоянии ее обнаружить. Французский астроном Пти на основании известных отклонений планет сумел установить наличие второго спутника Земли и дать его характеристику. По его наблюдениям, этот болид якобы вращается вокруг Земли за 3 часа 20 минут, то есть с неимоверной быстротой. «Все ли астрономы признают существование этого спутника?» — спросил Николь. «Нет, не все», — отвечал Барбикен. «Но если бы он им встретился, как сейчас нам, они перестали бы в нем сомневаться». «А знаете, мне пришло в голову, что этот болид, который здорово насолил бы нам, столкнись он со снарядом», поможет нам теперь определить наше положение в пространстве. «Каким это образом?» — удивился ардан «А вот каким. Расстояние его от Земли известно. Значит, в той точке, где мы его встретили, мы находились на расстоянии 8 140 километров от поверхности земного шара». «Ого! Свыше двух тысяч миль?» — воскликнул Ардан. «Куда же годятся перед такой скоростью поезда-экспрессы нашей жалкой планеты Земли?» Ещё бы», — сказал Николь, взглянув на хронометр. «Сейчас одиннадцать часов, а мы покинули американский континент всего только тринадцать минут тому назад». «Неужели всего только тринадцать минут?» — удивился Барбикен. «Да, ровно тринадцать», — подтвердил Николь. «И если бы наша первоначальная скорость в одиннадцать километров оказалась постоянной, мы делали бы около двух тысяч лье в час». «Это все прекрасно, друзья», — проговорил Барбикен. Но перед нами все еще стоит неразрешимый вопрос. Почему мы не слыхали выстрела Колумбиады? Не находя ответа, все замолчали, и Барбикен принялся опускать ставень второго бокового иллюминатора. Эта операция удалась ему как нельзя лучше, и через открытое окно полился лунный свет ярко озаривший внутренность снаряда. Экономный Николь поспешил погасить ненужный теперь газ, который, к тому же, только мешал наблюдению межпланетных пространств. Лунный диск сиял с поразительной яркостью. Лучи, уже не задерживаемые туманной атмосферой Земли, струились через окно, и наполняли снаряд серебристыми бликами. Черная завеса неба оттеняла яркость луны, которая в этой пустоте, не рассеивавшей света, уже не затмевала соседних звезд. Теперь небо представляло совершенно особое, невообразимое для земного жителя зрелище. Легко понять, с каким интересом рассматривали наши смельчаки ночное светило, конечную цель своего путешествия. Спутник Земли в своем поступательном движении незаметно приближался к зениту, математической точке, которой он должен был достигнуть примерно через 96 часов. Горы, равнины, весь рельеф Луны казался ничуть не крупнее, чем с любой точки земного шара, но в пустом пространстве свет Луны достиг ослепительной яркости. Диск сверкал, словно платиновое зеркало. А земле, которая все дальше уходила от них, путники забыли даже и думать. Капитан Николь первый вспомнил о покинутой планете.